Только это все равно не объясняло, почему он ступился за бунтующих. Адам думал, задать или не задать этот вопрос, но в итоге не смог сдержаться и спросил. Сом собрал руку с кресла и встал, поправляя офицерский плащ. Ты можешь смеяться над этим, но мы с архиепископом думаем, с ним общалась богиня. Ник со спутниками экипировали принца по полной и отправились к старой границе с красной линией. Плащи получили от них инструкции и, расчистив пещеры до залежей руды, установили новый предел в полудне пути. Однако для начала компания заглянула в парафию архиепископа Кефриса. Слово надо держать. Святой отец протянул ему в трудное время руку помощи и не затребовал чего-то чрезмерного. Ганс и Саймон тоже согласились побыть на проповеди. И под удивленные взгляды остальных прихожан Троица заняла первые места. Когда подошел Кефрис, Все встали пожать ему руку, будто они давно знакомы, но без фамильярства, сугубо уважительно. «Действия говорят громче, чем слова, друзья мои!» — начал он, стоя за кафедрой. «Слово несет лишь намерение, а будут они выполнены или нет, на совести говорившего. Сегодня мы обсудим именно это — намерения, действия и слова нашей богини!» Ник смотрел сквозь Кефриса на каменное изображение своей дочери. И сердце, само собой, начало биться сильней. Ему было все равно, о чем проповедь, кто все эти люди, и вообще плевать на весь мир. Все, что он хотел, это еще раз обнять ее, поцеловать и сказать то, чего не успел за все эти годы. Возможно, извиниться за что-то, чего не додал. «Папа тебя любит, ты не одна. Я решу все твои проблемы и всегда буду тебя оберегать». Кажется, простые банальности... Но Ник мысленно посылал их безэмоциональному барельефу с изображением его второй блондинки и повторял про себя как мантру, сжимая подлокотник до боли в пальцах. При этом лицо у него оставалось таким же каменным. Буря эмоций переворачивала у него все изнутри. Злость мешалась сожалениями, сталкивалась с теплым чувством родного своего, такого недоступного, что одновременно рядом и так далеко. Взгляд ее глаз был холоден, пуст и устремлялся вперед сквозь все, что видел. «Девочка моя, посмотри на меня, посмотри!» Он не заметил, как встал. Кефрис продолжал речь не прерываясь, но на короткий миг, как бы между прочим, обратил на него внимание. Остальные за спиной тоже поглядывали, но Нику было плевать. «Такое чувство, что он вот-вот прозреет, я должен знать, что на правильном пути, посмотри, молю тебя, и произойдет чудо!» «Она посмотрела на него!» — выкрикнул женский голос задних рядов. Землетрясение прошлось по всей парафии, и на пол посыпались осколки стекла и куски потолка. Началось смятение. Двери отворили, и под продолжающуюся тряску прихожане побежали наружу. Каменное лицо повернулось к Нику всего на короткий миг, но уже с другими, человечными эмоциями. В уголках глаз копились слезы, и как только губы приоткрылись, сверху на церковь, Упал тысячелетний сталактит и, пробив дыру в потолке, подмял под собой изображение маленькой девочки. Кефрис чудом остался жив. Саймон успел рвануть к нему и вытолкнуть с траектории падения обломков. Ганс оставался за спиной у Ника. По всей пещере произошел массовый обвал. С потолка падали и падали куски камня, впивались в земляную кожу и застревали. Казалось, что все, людей навсегда похоронят под тяжелейшими грудами» но по прошествии пяти минут все внезапно прекратилось. «Ник, что это было?» «Ник!» – трепал сзади по плечу Ганс, обеспокоенно озираясь по сторонам. «Я, честно, без понятия», – закусив губу, ответил он другу. Саймон ввел под плечо, кашляющего от поднявшейся пыли Кефриса. Святой отец был напуган, как и остальные, но внешне старался сохранить спокойствие. Правда, трясущиеся руки этому не способствовали. Они вышли наружу, чтобы оценить масштаб трагедии. Люди остались целы, но некоторые здания не подлежали ремонту. Слава богу, на ра, где етился принц не пострадала. Все расхватывали в срочном порядке своих варанов и убегали прочь из пещеры. Ник с друзьями поспешили также убраться подальше, Скомкана попрощавшись с Кефрисом. Тот обреченно смотрел на свой разрушенный приход. Однако все оказалось не так плохо. «Вы чувствуете?» — спросил Ганс, когда они почти добрались до выхода. — Что именно? — уточнил Ник, оторвавшись от своих мыслей. — Вонь пропала! — вместо него ответил сенсей. — Похоже, дела у нашего архиепископа скоро пойдут в гору. — Это точно. Слухи о чуде распространятся по всему Андервуду. Теперь у священника от спонсоров отбоя не будет, а тот упавший камень превратят чуть ли не в святыню, но это не важно. Главное, теперь Ник на все сто уверен в правильности своих действий. Только наверх. Он понял, что ему пыталась сказать Кити. Помоги. Рот округлился в знакомых очертаниях, и он прочитал эту просьбу еще до того, как произнесены были звуки. Если одногласное О способно вызвать такие разрушения, то теперь Ник понимал, почему богиня не общалась со своими подданными голосом. Своды Андервуда не выдержат такой нагрузки. Везде, где они дальше двигались по коридорам, случился в той или иной степени обвал, либо пошли трещины. Будто звук пронесся по каждой стене этого мира и заглянул в каждый уголок. Саймон принялся хрустеть захваченной с собой мелкой капустой и восполнять потраченные на маневр силы. Шутки шутками, но теперь Ник на тысячу процентов уверовал в свою капустно-топливную теорию. Крисюк, как и ожидалось, ни в чем не признавался. Дальше на пути к цели ничего примечательного не случилось. Разве что послушали жалобы инженеров П-12 на новый обвал, когда проходили мимо гигантской стройки. Город постепенно восстанавливали. Пострадало около десяти рабочих, но никто не умер. Еще через два дня они прибыли в П-13. Рай уже обустроили для первых туристов. Дома из чистого дерева выкопали отдельный водоем для купания и огородили территорию от хищников. Охрана из мастеров душ контролировала периметр, пока отдыхающие наслаждались высоким уровнем Емир. Зона была открыта в наибольшей концентрации волшебного камня. Огромная вывеска гласила, что тут Х9 жизненной энергии, и оно чувствовалось. Дышалось в здешних местах полной грудью, и даже мысли приходили в порядок. Кровь лучше насыщалась кислородом. «Все это могло быть нашим», – вздохнул Саймон. «Не травите мне душу, идем дальше». Ганс хотел подольше задержаться, но в походах за главного был сенсей, поэтому никто не возражал. Райское место спешно покинули. Контраст после выхода из пещеры сразу ударил по всему организму. Ты будто пил кристально чистую воду, и вот тебе налили в стакан мутной жижи с примесями песка и куском плавающей водоросли. Пошли первые блокпосты с красными плащами, военные проверяли документы. Но чем дальше компания заходила, тем больше их узнавали и пропускали без вопросов. Все же первопроходчиков не так много, и в своем узком кругу все обо всех знали. На последнем рубеже, очищенном от галлюциногенных амеб, сенсей спешился и пошел вместе с остальными на своих двух. В этот раз принца взяли с собой. Он был замыкающим и вертелся возле Саймона, чтобы тот, в случае чего, смог кинуть Нику другую пару кастетов. Он все еще ходил со старыми. Кузнец Азлор заканчивал свой шедевр военного искусства и наносил последние штрихи. К сожалению, ждать дольше Сомс отказался и дал на подготовку только неделю. Все дышали через маски, техника безопасности написана кровью. Очки ночного видения тоже одеты, так что благодаря магии артефакта Ник видел все. Кварцитные пещеры не прекращались, зеленовато-синие стены, гладкий пол, все как в прошлый раз. Только сегодня они не попадутся на старую удочку. Каждый метр мониторился с особой тщательностью. Саймон сбил двух амёб. В принципе, тут и без них могли управиться. Но по инструкции новую территорию нужно было сначала обжить, уничтожить все опасные элементы, возвести посты и только потом двигаться дальше. Необходима уверенность, что с тыла тебе не прилетит сюрприз. В этом плане Ник понимал военных. Здесь спешка ни к чему. Пол постепенно наклонялся вперед, сначала под небольшим градусом. Путники просто ускорили шаг, но ну, а потом резко пошел вниз. Ник зацепился за стену с выступающими кусками уже другой, более рыхлой породы и велел остальным оставаться на местах. Он забрался еще ниже, чтобы рассмотреть дно. Вдали ничего не видно. Спуск выглядел как гладкая, скользкая стекающая воды горка, и что немаловажно. Оттуда пахнуло ветром. От этого открытия он неожиданно слишком сильно сжал камень на стене, и тот превратился в песок. Его потянуло вниз. Как ни старался зацепиться хоть за что-то, все ломалось, и в конце концов Ник сорвался на огромной скорости в неизвестное.